Глава четвертая «Это почему же?» — я хотела упереть руки в бок, но вовремя вспомнила, что прикрываю обнаженную грудь. «Боюсь теперь вас упустить. Страшно боюсь». Голос Амира прозвучал тихо и пронзительно, и искренне. Я увидела, как чернота его глаз на мгновение раступилась. В радужках забрезжил теплый янтарный свет, а зрачки сузились в две вертикальные полосы. «Странный мужчина, необычный. Человек ли он вообще?» Вот я попала-то. Наверное, я должна была испугаться. Ведь все, что творилось вокруг, было страшно и необычно, но я почему-то совершенно не боялась. Наоборот, глядела на Амира, и мне делалось от этого особенно спокойно. Будто все плохое осталось навсегда позади. Красивый, заботливый, нежный. Я почерпнула воды и брызнула в своего спасителя, чтобы сбавить градус страсти. Мужчина боязно отпрыгнул, и я захохотала. «Ну точно, у меня истерика. Что вы делаете? Это не смешно. Выходите, синяя уже вся!» И я двинулась. Стесняться в теле принцессы мне было нечего. Белая молочная кожа, гладкая, как шелк. Невероятная красотка. Худенькая, правда, очень костлявая, но пышная грудь восполняла этот недостаток. Отмытые волосы, кстати, оказались светлыми, темно-серебристыми от влаги. Судьба посмеялась надо мной, я оказалась блондинкой, хотя всю жизнь блондинок недолюбливала, за то, что мужчины ни за что их любили. И Петя вот тоже на блондинку меня променял. Я хлюпнула носом от воспоминаний, совсем позабыв, что на берегу меня поджидает Амир, а он уже схватил мое платье простыню, распростер и таки влез в воду, чтобы поскорее меня завернуть. И не смотрел, не смотрел, вот засранец, для кого я старалась. А потом, потом неожиданно он подхватил меня на руки и понес на берег. Я молча прижалась, слушая гулкое биение его сердца, и хотела уже прикрыть глаза и заснуть. Так хорошо было, тепло, спокойно. Но вдруг из-за валунов показался свет костра. Это было удивительно, ведь в округе я не заметила ни кустов, ни деревьев, лишь нагромождение камней, песок и небольшие островки травы. Меня опустили рядом с жарким огнем, и я увидела, что костер был необычным. Горели сами камни, сложенные пирамидкой. Раскалились до красна, освещая траву вокруг золотистым сиянием. «Ты какой-то маг, Амир!» — поглядела через огонь на мужчину, опустившегося напротив. «Немножко». Мужчина довольно улыбнулся, как будто я, наконец, признала какие-то его важные заслуги. Роскошная улыбка красавца в конец меня сразила, и я подтянула под себя ноги, только чтобы как-то отгородиться от усиливающегося притяжения. Влюбляться я зареклась. Хватит с меня обязательств, волнений, ложных надежд, разбитых сердец, неподаренных цветов и не случившихся утр с чашкой кофе в постель. Всего хватит, я решила быть одна с ипотекой. К тому же темненькие не в моем вкусе. Бе-бе-бе. Ну, не смотри же на меня, отвернись, пожалуйста. «У вас кровь!» — воскликнул Амир и перевел взгляд на мою ногу, широко распахнув глаза. Подскочил и закопошился, будто не царапина у меня, открытый перелом с костями. Ох, мужчина! Да, коленку ободрала. Ничего страшного, успокойся, Амир. Но он не послушал... Ловко умудрился оторвать ровную полосу от своей набедренной повязки и потянулся перевязывать мне колено. «Чтобы песок не попал», — проговорило, напаляя кожу прикосновениями горячих пальцев. Я невольно вздрогнула. «Взрослая женщина, и чего трясусь?» Перевела взгляд с его смуглых рук к лицу, строго и сосредоточенная. «Темная щетина на щеках и запах солнца и апельсиновой корочки. М -м -м. У моего спасителя оказались необычайно пушистые ресницы. Я тут же представила их на лице ребеночка, которого у меня не случилось, и жалобно вздохнула. Больно? Нет, совсем нет, прошептала я и почувствовала, как пальцы Амира дрогнули от моего близкого томного голоса. Мужчина закончил накладывать повязку, медленно обвел меня взглядом и остановился на губах. Мгновение мы глядели друг на друга в свете языков пламени. Биение жизни с каждым ударом натягивало невидимую, связавшую нас нить. И, наверное, случился бы поцелуй. Но желудок предательски заурчал, и волшебный момент был утерян. «Кажется, вы голодная», — произнес Амир, жарко выдохнул у моего лица и поднялся хмуро, всматриваясь в туман на воде. «Кажется, да», — прошептала я. На самом деле есть хотелось со страшной силой, наверное, от пережитого стресса. Я осмотрелась, и оказалось, что зря посчитала эту местность пустынной. У меня за спиной торчал небольшой куст дикой малины. «Проклятие!» — вырвался Амир, яростно вышагивая по берегу. Я вздрогнула от его слов и чуть не уронила драгоценные ягоды, которые успела насобирать. «В чем дело?» «Темнеет. Ерт возьми!» — проговорил мужчина, властно сложив руки на груди. — Ваши люди, видимо, испугались сплавляться в ночь по реке. — Делоровиские трусы. — И это очень плохо, да? — положила в рот и принялась смаковать сладкую, сочную ягоду. — А как вы думаете, принцесса? — повернулся Амир. — Если проведете эту ночь тут, со мной, как это скажется на вашей репутации?